Когда я в это воскресенье, по истечении почти тридцатилетнего затмения, мог встать и до окна дойти, когда увидел я в тумане весны и молодого дня и заглушенных очертаний то, что хранилось у меня так долго, вроде слишком яркой цветной открытки без угла, отрезанного ради марки, которая в углу была, когда все это появилось так близко от моей души. Она вздохнув остановил скот поезд в полевой тиши. И за город мне захотелось. В истоме юнкости опять мечтательно заныло тело, и начал я соображать, как буду я сидеть в вагоне, как я его уговорю. Но тут зачмокал он с просонья и потянулся к словарю.